Глава 1. Александра Александровна, а дальше что было? Я устало моргнула. Пустой кабинет, и только мы со следователем за одним из четырёх столов. За окном уже рассвело, 7:00 утра. Солнце отражалось в луже на крыше ларька и било лучом прямо в лысину Следака. Я сидела в мокрой насквозь форме и тёплой куртке. Уже было плевать, лишь бы отпустили и дали упасть на кровать. Как же странно. Сейчас прошлая ночь казалась просто кошмаром. Кажется, у следователей было тоже ощущение. Вопрос: где труп и ребёнок? Мне задали сегодня десятки раз. Я уже говорила, хрипло выдавила. Он оттолкнул меня, забрал ребёнка и сбежал в лес. Мужчина скорчил скептическую гримасу и покачал головой, записывая показания. Надеюсь, вы вспомните обстоятельства точнее. В смысле, нахмурилась я. Вам надо было его остановить как-то. Недовольно глянул он на меня и позвать спасателей. Я детский врач, а не оперативник. Протседила. На уговоры он не реагировал, а драться с ним у меня нет квалификации. Он после обморока был, спасатели приняли его за мертвого. Как он мог вам противостоять? Еле стоял же. Наверное, именно поэтому его так и не нашли. Сдёрнула я бровь. Следователь вздохнул и вернул взгляд на планшет. Я бы не рекомендовал вам шутить. Это сарказм. И его тоже не рекомендовал бы. Вы меня в чём-то обвиняете? Он уставился на меня не моргая. Пили? Что? Показалось я ослышалась. Принимали алкоголь, недовольно повторил он. На смене? Всё больше казалось, что я сплю и мне снится кошмар. Ну, мало ли, пожал кошмар плечами. Сделайте тест. Я протёрла устало лицо. Поймите, кроме вас никто не видел того, что вы рассказываете. Я промолчала, а он сунул мне планшет. Подписывайте. Я прочитаю сначала. Мне это удалось с трудом, но я всё же собрала мысли в кучу, дотошно перекрутила смысл каждого предложения в голове и только тогда подписала показания. Будьте на связи, бросил мне следак в спину. На крыльце отделения обнаружился Артём. Он мрачно курила, перевшись на перила. глянул на меня серьёзно. Поехали, выбросил сигарету. Куда? тихо вопросила я, кутаясь в куртку. Домой отвезу, пошли. Я послушно поплелась за коллегой через пустующие дворы отделения. Говорить ни с кем не хотелось, просто завалиться спать, просто не думать больше. Доказывать ещё и коллегам, что я не сошла с ума, вообще не улыбалась. Но, видимо, какое-то объяснение мне определённо предстояло дать. потому что Артём был слишком хмур даже для уставшего мужика. До его машины дошли молча. Садись, открыл он мне дверцу. Пока тебя там держали, я уже домой съездить успел. Что говорят? Ничего, просто взяли показания. Я растеклась по сиденью. Мужика этого так и не нашли с ребёнком. Артём завёл мотор. Вот психа. Хорошо, что тебя не угробил. Адрес говори. Он выкрутил руль, и мы выехали с парковки. Хочешь чего-нибудь? Спать. Только спать. Сил, кажется, осталось ровно для того, чтобы дышать. Спасибо, что не бросил. Он, кажется, усмехнулся, но я впал в усталое отупение. Город плавно поплыл перед глазами, веки тяжелели. Гул мотора звучал так соблазнительно рычаще, и мне стало все равно, даже если Артём сейчас вдруг тоже зыркнет на меня желтыми глазами и отрастет колыки. Я вздрогнула, подскакивая в кресле и часто моргая. "Саш, всё хорошо. Артём был всё тот же". Она моей ладони сжались его пальцы. "Ты кричала. Кошмар увидела", хрипло просепела я. "Скоро приедем, навигатор обещает через 20 минут". Пока вокруг суетились люди, не думать о том, что видела, было несложно. Но сейчас стоило смежить веки, я снова видела мальчика с большими и такими особенными глазами. Не видела таких детей прежде. Чтобы после аварии быть таким спокойным, и тот, другой, с еще более особенными глазами. Артём, а у нас есть психотерапевтых хорошие. Поежилась. Он не ответил, и мне пришлось сделать невероятные усилия и повернуть к нему голову. Коллега смотрел на меня внимательный и насмешливо. Саш, с тобой все нормально? Но смеchnулся он смелей. Нет, если хочешь, то можешь исходить. Артём перевёл взгляд на дорогу. Жаль, что меня не было рядом. Я промолчала, у подъезда отстегнула ремень. Спасибо. Я уже отвернулась к двери, когда услышала вопрос. Может, мне подняться? Из груди вырвался усталый стон. На то, чтобы красиво увернуться от предложения переспать с коллегой, сил не осталось. Я справлюсь, спасибо. Оглянулась, решив, что справилась, и снова попробовала вылезти. Но Артём положил мне ладонь на колено. Саш, я же вижу, что ты не в состоянии. И он так проникновенно посмотрел в мои глаза, что сил не осталось совсем. Я знаю, что ты одна живёшь, помочь некому. Я так плохо выгляжу, что думаешь, мне понадобится помощь? Хриплово спросила, раздражаясь. Откровенно говоря, не важно. Он опустил широкие плечи, напряженно выдыхая. Да и я устала уже. Не доеду домой. Пусть и на коврик. Я медленно моргнула. Ладно, выдавила тихо. Только если ты чего-то хочешь, выходящего за пределы наших профессиональных отношений, то должна предупредить. У тебя отпадёт любое желание, если проведёшь в моей квартире ближайшие часы. У меня не убрано, нет еды, и я наверняка буду храпеть. Он нагло усмехнулся. Пошли, там разберёмся. Я только закатила глаза, чувствуя себя безвольной и тряпкой, позволившей ей надавить себе на жалость. Артём галантно открыл двери моего подъезда. Какой этаж? поинтересовался на подходе. Ты же оба мне навёл справки. Сдернула я бровь и опираясь на стенку. Нажимай. Синицына. Глянул он на меня укоризненно, виновато улыбаясь. Не до такой степени. Этаж. Пятнадцатый. Даже не знала, что хуже. Остаться наедине с Артемом или ночных миражами? У меня все этот ребенок не выходит из головы, прошептала я в тишине лифта. А если этот псих ему что-то сделал? За обеей, Саш, и снова эта насмешливая улыбка. Это уже не твоя проблема. Знаешь, что, Артем? Начала я. Но он вдруг перебил. Тише, тише, давай не будем, ладно? Нам надо отдохнуть. Потом на свежую голову всё решим. Я проглотила возмущение. Какого чёрта я его вообще пустила? С ума сошла. Что это вообще за день такой, а ночь? Нет, ты не понял. Тебе лучше уйти, сдвинула я брови. Лифт открыл створки. Я развернулась и зашагала к квартире. Но мои надежды на понятливость коллеги не оправдались. Давай я удостоверюсь, что ты не упадёшь на коврике, стал он позади. Но только я набрала в лёгкие воздуха, чтобы объяснить доходчиво, дверь моей квартиры вдруг открылись. И на пороге показался смутно знакомый мужчина. Саш, привет. Глянул он на меня пронзительно. И всё вокруг встало на паузу. Это он, мой ночной кошмар, в моей квартире. Прилично одетый в джинсы и футболку, гладко выбритый, на лбу пластырь. Рука, которая висела плетью там на дороге, выглядит неплохо и походит на рабочую. Усталость ужас и ужас ишок от происходящего парализуют. И внешний мир будто продолжает жить без меня. Вы кто? перевёл мужчина взгляд на Артёма. Коллега, выдавил тот растерянно. Думал, что некому Сашку встретить Анна. Спасибо, что довели, перебил незнакомец. Я начала отмирать, раскрывая рот для крика. Но он подхватил меня под руку и втащил рывком в квартиру, бросая Артёму. Всего хорошего. И захлопнул двери, но крикнуть я не успела, потому что он тут же вжал меня в себя спиной и закрыл мне рот рукой. Все движения короткие, четкие, рассчитаны на источенность и ничего лишнего. Тише, Александра, скомандовал вкрадчиво на ухо и потащил в кухню. Тебя никто не тронет, все хорошо. Я схватил из-за его запястья, сжимаясь в комок и оглядываясь в поисках предметов защиты. Жить хочется до жути. Перед глазами, вместе с незамысловатым интерьером моей двухкомнатной квартиры, мелькнули картинки из моей столь же незамысловатой жизни. Саша, мы замерли посреди тесной кухни. Я не собираюсь тебе навредить. Мне просто нужно было тебя найти. Я нарушил правила. Важно защитить тебя от последствий. Я дышала тяжело из-за гнаной ей два соображала, отчаянно искала в словах мужчины возможность спастись. И вытянула зиг вдоль его тела, переставая бороться. Я уберу сейчас руку, тише продолжил он, почувствовав мою слабость. А ты не будешь кричать, хорошо? У нас обоих была тяжёлая ночь. Давай всё спокойно обсудим. Если согласна, кивни. Я энергично закивала, и он расслабил ладони. Почему вы сбежали? Тяжело выпрямилась на слабых трясущихся ногах, оборачиваясь к нему. Меня в участке держали остаток ночи. А ребёнок. Идиотские вопросы в сложившейся ситуации. Он вломился в мой дом, но мне ничего не оставалось, как играть дурочку. Я смотрела на мужчину, отмечая множество мелких порезов на руках, разбитую губу и перебинтованную ладонь. Легко отделался для того, кого приняли за мёртвого. А ещё все эти последствия аварии необъяснимым образом ему шли. С ребёнком всё в порядке. Медленно произнёс он, насторожённо наблюдая за мной. Его внимательный взгляд нервировал и глаза. Глядя в них, я раз за разом вспоминала эти странные блики. Старалась сейчас не смотреть, но снова попадалась в плен его взгляда. "Где он?" вырвалось у меня растерянно. Внутринности снова крутило от паники, и способность рационально мыслить ослабевала. "Он у меня?" вопросительно вздёрнул бровь, глядя на меня так, будто не это ожидал услышать. "С ним всё хорошо." Так, а зачем вы здесь? Я тяжело сглотнула и повела рукой в сторону дверей. Зачем это всё? Вломились в мою квартиру. Как вообще узнали? Вопросы взрывались в голове, обозначая какие-то непонятные и безрадостные перспективы. Просто так в квартиры не влезают. Просто так трупы не оживают и не приходят потом решать какие-то вопросы. Я всё же попятилась к кухонному гарнитуру под его взглядом из-под бровей. губы дрогнули, и я едва не разрыдалась, взяв в себя в руки в последний момент. Александра, ты же видела меня, нахмурился он. Видела, проблеяла я. А нельзя на вас смотреть. Вы же пришли сюда как-то. Я вжалась задом в ящики и вцепилась ладонями в столешницу. Саша, сузил он глаза. Меня зовут Руслан. И он сделал это, меня шаг в сторону стал, а будто давая больше пространства. Не да. Меня никто не должен видеть таким, каким видел это ты. Что с вами не так? Почему? хлопала я испуганными глазами, туго соображая. Но почему мы не можем сделать вид, что я ничего не видела или у меня были глюки? Но ну, кто мне поверит? Нет, не говорите. Я не хочу ничего знать. Проблема в том, что ты уже знаешь. Он подтянул к себе сиротливую табуретку и уселся на нее, ненавязчиво приграждая мне выход из кухни. Здоровый, даже сиди занимает пол кухни. Прошелся с спокойным, уверенным взглядом, пугающе глаза от лица до ног, будто оценивая. Я ошеломила, соображала, что говорить, но выходила плохо. Я никому ничего не скажу, всхлипнула. Я не видела ничего, и вас я бы не узнала сейчас. Ты узнала меня сразу, Саша. Мягко перебил он. Нет, нет, нет, запротестовала я. Вы в мою квартиру вломились. Конечно, я была в шоке. А теперь сидите и рассказывайте мне всё о себе, а потом будете наказывать за то, что я на вас смотрю. И ничего о вас не должна знать. Это что, телешоу такое? Его губы дрогнули, но смотрел он всё равно серьёзно. Уходите из моей квартиры, прошу вас. Я простой врач. Я вам ничего плохого не сделаю. Ну что я могу? Ну кто мне поверит, что я что-то видела? От паники рассудок совсем помутился. Как вы себе это представляете? Я приду к следователю и скажу, я вспомнила, у этого мужика глаза светились, и он зубами кладцал. Я закрыла рот ладонью и испуганно уставившись на мужчину. У меня все застыло и зазвонило внутри от того, как плавно он оказался на ногах. Приблизился в один шаг и навис надо мной, глядя в глаза. Проблема не в том, что тебе могут поверить. Хрипло прошептал он мне в лицо. Я заскулила от ужаса. Проблема в том, как ты дальше сможешь с этим жить. А потом он вскинул руку к моей шее. Я только почувствовала, как что-то кольнуло в кожу, и рухнула в темноту.